Старая Курума. Господин титулярный советник, я ожидал вас с пароходом Волга неделю назад, 1 мая, сказал консул, останавливаясь у красной лакированной одноколки, явно знававшей лучшие времена. По какой причине изволили задержаться? Вопрос, хоть и произнесенный строгим тоном, Но в сущности простой и естественный, от то смутил Эраста Петровича. Молодой человек кашлянул, переменился в лице, виноват. Когда пересаживался с корабля на корабль, простудился. Это в Калькутте-то, на сорокоградусной жаре, то есть нет, не простудился, а проспал, в общем, опоздал. Пришлось ждать следующего парохода. Фандорин вдруг покраснел, сделался почти такого же оттенка, что повозка. «Те-те-те!» — -те. с радостным удивлением возрился на него Доронин, сдвигая очки на кончик носа. Покраснел. Вот тебе и печорин! Не умеем лгать, это превосходно. Жёлчное лицо всего до Виталия В тусклых, с красноватыми прожилками глазах, блеснула искорка. В формуляре не описка. Нам и в самом деле всего двадцать два года, просто мы изображаем из себя романтического героя, промурлыкал консул, чем еще больше сконфузил собеседника и совсем разойдясь, подмигнул. Держу пари, какая-нибудь индусская красотка. Угадал? Фондорин нахмурился и отрезал: "Нет. Но более не прибавил ни слова, так что осталось непонятным, то ли красотки не было, то ли была, но не индусская. Консул не стал продолжать нескромный допрос. От его прежней неприязненности не осталось и следа. Он взял молодого человека за локоть и потянул к одноколке. Садитесь, садитесь. Это самое распространенное в Японии транспортное средство, называется курума. Раст Петрович удивился, отчего это в коляску не запряжена лошадь. В голове на миг возникла фантастическая картина чудо повозка, несущаяся по улице сама по себе, с оглоблями, выставленными вперёд наподобие алых щупальцев. Курума с видимым удовольствием приняла молодого человека, покачав его на потертом, но мягком сиденье. Доронина же встретила негостеприимно. Вонзила сломанную пружину, в его и без того тощую ягодицу. Консул поерзал, устраиваясь поудобнее и проворчал: "Скверная душа у этой колесницы. Что? В Японии у каждой твари, даже у каждого предмета имеется собственная душа. Во всяком случае, так веруют японцы. По научному это называется анимизм. Ага, вот и наши лошадки. Трое туземцев, весь гардероб которых состоял из обтягивающих панталон и скрученных жгутом полотенец на голове, дружно взялись за скобу, крикнули: "Хей-хей, тя!" и загрохотали по мостовой деревянными шлепанцами. Вот мчится тройка удалая по Волге, матушке реке, приятным тенорком пропел Всеволод Витальевич и засмеялся. Фандорин же приподнялся, держась рукой за бортик, и воскликнул: "Господин Котцул, как можно ехать на живых людях? Это это варварство". Не удержал равновесие, упал обратно на подушку. "Привыкайте", усмехнулся Доронин, "иначе придется передвигаться пешком. Извозчиков здесь почти нет. А эти молодцы называются дин-крикеси, или, как произносят европейцы, рикши". Но почему же не использовать для упряжки лошадей? Лошадей в Японии мало, и они дороги, а людей много, и они дешевы. Рикша профессия из новых лет десять назад про нее здесь не слыхивали. Колесный транспорт считается тут европейским новшеством. Это бедолага пробегает за день верст шестьдесят. Зато плата по местным понятиям очень хорошая. Если повезет, можно полйенны заработать. Это по-нашему рублёшка. Правда, долго рикши не живут, надрываются, годика три-четыре и к будде в гости. Это чудовищно, передернулся Фондорин, давая себе за рук никогда больше не пользоваться этим постыдным средством передвижения. Так дешево ценить свою жизнь. К этому вам придется привыкнуть. В Японии жизнь стоит копейку, и чужая, и своя собственная. А что им басурманом мелочиться? У них ведь страшного суда не предусмотрено, лишь долгий цикл перерождений. Сегодня, то бишь в нынешней жизни, тащишь на себе тележку, но если будешь тащить ее честно, то завтра в Куруме повезут уже тебя. Консул засмеялся, но как-то двусмысленно. Молодому чиновнику в этом смехе послышалось не издевательство над туземными верованиями, а, пожалуй, нечто вроде зависти. "Изволите ли видеть, город Йокогама состоит из трех частей", стал объяснять Доронин, показывая тростью. "Вон там, где скученные крыши, туземный город. Здесь, посередине, собственно, settlement" банки, магазины, учреждения, а слева за рекой Блаф. Это кусочек доброй старой Англии. Все, кто посостоятельнее, состоянию селится там, подальше от порта. Вообще же в Йокогаме можно существовать вполне цивилизованно, по-европейски. Имеется несколько клубов: грибной, крикетный, теннисный, с каковой, даже гастрономический. Кстати говоря, недавно открылся и атлетический, полагаю, вам там будут рады. При этих словах он оглянулся назад, следом за красной тройкой тянулся целый караван повозок с фандоринским багажом. Тащили их такие же желтокожие кентавры, какую подвые, какую в одиночку. Замыкала кавалькаду тележка, нагруженная атлетическими снарядами. Там были и чугунные гири, и боксерская груша, и связка эспандеров, а сверху сверкал полированной сталью уже поминавшийся патентованный американский велосипед. Все иностранцы, кроме посольских сотрудников, стараются жить не в столице, а у нас, хвастался Йокаганский старожил. Тем более, что до центра Токио по железной дороге всего час езды. Здесь и железная дорога есть, уныло спросил Раст Петрович, лишаясь последних надежд на восточную экзотику. Преотлично, с энтузиазмом воскликнул Доронин. Современный ее кагамец теперь живет так по телеграфу заказывает билеты в театр садится в поезд и через час с четвертью уже смотрит спектакль кабуки хорошо хоть к кабуки а не оперетку Новоиспеченный вице-консул мрачно разглядывал набережную послушайте а где японки в кимоно с веерами и зонтами я не вижу ни одной В свои усмехнулся Всеволод Витальевич. Сидят по чайным домам. Это такие туземные кафе, там пьют японский чай. Можно, конечно, и чаю попить заодно. Но ходят туда за другой надобностью. Доронин изобразил пальцами циничную манипуляцию, которую можно было ожидать от прыщавого гимназиста, но никак не от консула Российской империи. Раст Петрович от неожиданности даже сморгнул. Желаете наведаться? Сам-то я от подобных чти воздерживаюсь, но могу порекомендовать лучшее из заведений, называется Девятый номер. Господа моряки им чрезвычайно довольны. Нет-нет, заявил Фандорин. Яб принципиальный противник продажной любви, а публичные дома почитаю оскорблением как для женского пола, так и для мужского. Всего от Витальевич с улыбкой покосился на вторично покрасневшего спутника, но от комментариев воздержался. Раст Петрович поскорее сменил тему. А самураи с двумя мечами, где они? Я столько о них читал, Мы едем по территории settlementа. Из японцев здесь дозволяется жить только приказчикам да прислуги. Но самураев с двумя мечами вы теперь нигде не увидите. С позапрошлого года носить холодное оружие запрещено императорским указом. Какая жалость. «О да!» — осклабился доронин. Вы много потеряли. Это было незабываемое ощущение пугливо коситься на каждого ублюдка с двумя саблями за поясом. То ли мимо пройдет, то ли развернется, да и рубанёт наотмашь. А у меня до сих пор привычка, когда иду по японским кварталам, все назад оглядываюсь. Я, знаете ли, приехал в Японию во времена, когда здесь считалось патриотичным резать гайдзинов. Кто это? Мы с вами гайдзин значит иностранец Еще нас называют «акахиге», красноволосые котодзин то есть волосатые и сару цирич обезьянный а пойдете гулять в туземный город детишки будут вас дразнить делая вот так консул снял очки оттянул пальцами веки кверху и к низу это значит круглоглазый считается очень обидно Ничего, зато больше не режут почём зря. Спасибо Микадо, разоружил своих головорезов. А я читал, что мечу самурая предмет благоговейного поклонения, как шпага у европейского дворянина, вздохнул Эраст Петрович, на которого разочарования сыпались одно за другим. Неужели японские рыцари так легко отказались от старинного обычая? Очень даже нелегко. Весь прошлый год бунтовали, до гражданской войны дошло, но с господином Окуба шутки плохи. Самых буйных истребил, прочее присмирели. Окуба это министр внутренних дел, кивнул Фандорин, демонстрируя некоторую осведомленность в туземной политике. «Французская газета называет его первым консулом японским Бонапартом. Сходство есть. Десять лет назад в Японии произошел государственный переворот, знаю. Реставрация Мэйдзи, восстановление императорской власти. Поспешил вставить титулярный советник, не желая, чтобы начальник считал его полным невеждой. Самураи южных княжеств свергли власть сёгунов и объявили правителем Микаду, Я читал, Южное княжество с Отсома и Тёсю это вроде французской Корсики. Нашлись и корсиканские поручники целых трое: Окуба, Сайго и Кидо. Его императорскому величеству они презентовали почёты и обожание подданных, а власть, как и положено, забрали себе. Но триумвираторы, особенно если в них целых три бонапарта, штука непрочная. Кидо год назад умер. Сайго поссорился с правительством, поднял мятеж, но был разгромлен и по японскому обыкновению сделал харакири. Так что министр Окуба теперь остался единственным петухом в здешнем курятнике. Правильно делаете, что записываете, одобрительно заметил консул, видя, что Фандорин строчит карандашом в кожаные тетрадочке. Чем скорее вы вникнете во все тонкости здешней политики, тем лучше. Кстати говоря, вам нынче же представится такой случай посмотреть на великого Окуба. В 4 часа состоится торжественное открытие дома для перевоспитания падших девиц. Это совершенно новая для Японии идея. Прежде тут никому не приходило в голову перевоспитывать куртизанок. Средства на это святое начинание выделил не какой нибудь миссионерский клуб, а благотворитель японец, столб общества некий Дон Цурубаки. Соберётся crème de crème Йокогамского бомонда, ожидают и самого Корсиканца. На торжественную церемонию он пожалует вряд ли, а вот на вечерний холостяцкий бал почти наверняка. Мероприятие это абсолютно неофициальное и с перевоспитанием блудниц никак не связанное, совсем напротив, скучать не будете. Он возвратился и попал, как чадский с корабля на бал. Доронин снова когдавичу подмигнул, однако холостяцкие радости титулярного советника не привлекали. Посмотрю на господина Акуба как-нибудь в другой раз. Я несколько утомлен путешествием и предпочел бы отдохнуть. Так что, если позволите, не позволю, с напускной строгостью оборвал его консул. На бал непременно. Рассматривайте это как первое служебное поручение. Увидите там много влиятельных людей. Будет и наш морской агент Бухарцев. второй человек в посольстве, а пожалуй, что и первый, со значительным видом присовокупил Всеволод Витальевич. Познакомитесь с ним, а завтра повезу вас представляться его превосходительству. Однако вот и консульство. Томаре, крикнул он Рикшем. Запомните адрес, голубчик, набережная Банд, дом 6. Примечание: Томаре в переводе с японского стой. Конец примечания. Эрраст Петрович увидел каменный дом в виде буквы П, повернутой ножками к улице. В левом флигеле моя квартира, в правом ваша, а вон там посередине присутствия, показал Доронин за ограду, в глубине двора виднелось парадное крыльцо, увенчанное российским флагом. Где служим, там и живем». Дипломаты спустились на тротуар, причем Эраста Петровича Курума любовно качнула на прощание консула же брюзгливо зацепила кончиком пружины за брюки. Всё ноет, клянёт злые ухабы пути, моя Курума.